Глава третья. План. Я не мог оставаться в этой квартире. Первым делом тщательно протер руки спиртом из аптечки, прошелся по голени, за которую схватил Паша. Затем нацепил маску, перчатки и быстро перенес вещи и запасы в квартиру напротив. Выбросил в окно кошачий трупик и забаррикадировал дверь тяжелейшей тумбой для обуви а потом растянулся в кресле на балконе и стал думать, что делать дальше. Было очевидно, что это тупик. Сидеть одному в четырех стенах и медленно сходить с ума, ожидая, пока на очередной вылазке мне перестанет вести, можно не доигрывать эту партию. Я встал с кресла и подошел к окну. Открыл его и посмотрел вниз. «Какой смысл в такой жизни?» Больше нет ничего светлого, ничего важного, ради чего стоило бы барахтаться, продлевать мучения. Единственное, на что я еще надеялся, что мама спаслась. Вдруг она будет меня искать? Или мне стоит добраться до своего городка и найти ее? Но надежда эта жила лишь глубоко в сердце. Умом же я понимал, что мы уже никогда не увидимся». Я как загипнотизированный смотрел на асфальт под окном и, наверное, прыгнул бы. Если бы меня не остановил вопрос, запустивший бешеный мыслительный процесс. Как заразился Паша? Он мог заразиться всего дважды, либо в самом начале эпидемии, либо во время своей ходки наверх. Я не знаю, что там происходило. Но в любом случае болезнь развивалась в нем сутками хотя всем другим было достаточно нескольких часов или даже минут. Из этого следовала пара интересных гипотез. Либо болезнь за это время ослабла, а значит, что со временем она может исчезнуть совсем, либо есть люди, менее восприимчивые к ней, а может и вовсе иммунные. Если такие люди есть, то они могли выжить, организоваться и построить совместный быт, а это значит, что я мог бы найти их. Оба варианта намекали на то, что бросаться вниз пока преждевременно. Но что же тогда делать? Я вернулся в кресло и случайно нащупал в подлокотнике заначку в виде пачки тонких женских сигарет. Она была наполовину пуста. Закурил. Руки все еще немного тряслись. Проблема оставалась все та же. Рано или поздно мне придется выйти. Еда и вода быстро заканчиваются. Даже если смогу обшарить всю общагу, то эти ресурсы все равно конечны. Но страшнее другое. Зима. Кто-то другой, может, и не подумал бы об этом так рано. Но для меня пробирающий до костей холод был страшнее всего. Перед глазами сразу встала картинка. Старая лада, окна, покрытые морозными узорами. Я лежу на заднем сиденье, закутавшись в куртку, и через пары изо рта смотрю на единственную тусклую лампу на улице. На улице так холодно, что кажется, даже свет не может пробиться через мороз и висит вокруг лампы небольшим шаром, пронизываемым падающими хлопьями снега. Я трясусь так, что бьюсь локтями о подлокотник. Холод пробрался глубоко внутрь. Каждый вдох отдается болью. «Машина закрыта». А бухой батя, который весь день прикладывался к бутылке и отправился в ларек еще за одной, закрыв меня в машине, в данный момент свалился во враг, сломал ногу и умирал от переохлаждения в паре сотен метров от дороги. Об этом я узнал гораздо позже, когда уже вылечился от тяжелейшего воспаления легких. А пока я медленно замерзал... И думал о том, что отец специально запер меня здесь, на пустой дороге, где нет ни прохожих, ни машин, и ушел. Я тряхнул головой и затянулся. Думать надо о другом. Соберись. Как пережить почти полгода холодов? Жечь костер в квартире? Но где брать дрова? Книг, газеты, учебников хватит на пару недель а до ближайшего лесопарка несколько кварталов. Попытаться сбежать на юга – нет, полный бред. Я из подъезда боюсь выйти, а пересечь пешком несколько сотен километров полных неизведанных опасностей. Стоп, а почему пешком? Почему я не могу взять машину, как в крутых фильмах про зомби-апокалипсис? То, что не умею водить, не беда. Штрафы за нарушение ПДД выписывать больше некому. Буквально один взгляд в окно заставил забыть об этой идее. Дороги и тротуары были плотно забиты автомобилями, намертво вставшими в вечной пробке. Здесь бы пригодился мотоцикл, да только где его взять? Вдруг я подпрыгнул в кресле. Мотоцикл. Тот самый, на котором приехал Пашка. «Наверняка он все еще здесь». Я вскочил и возбужденно заходил по балкону, забыв про дымящуюся сигарету в руках. «Может, может, я смогу?» «Наберу запасов в дорогу, возьму палатку или спальник, сяду на мотоцикл и рвану домой, заберу маму, а потом в южные теплые места, к морю, чтобы не подохнуть здесь от холода». На море можно ловить рыбу, прятаться от зараженных на лодке, выращивать фрукты. Эти райские образы показались мне настолько прекрасными по сравнению с текущим положением, что из глаз потекли слезы. «Да, точно. Вот моя новая цель. Добраться домой, а затем до моря, к ноябрю. Нет, к середине октября». От четко поставленной задачи меня захлестнул небывалый поток энергии. Захотелось бегать и кричать. Я даже поймал себя на том, что улыбаюсь впервые за несколько недель. Палец обожгла дотлевшая сигарета, и я вскрикнул от боли. Это было отрезвляюще. «Точно, Толян, нельзя улетать в облака. Оставайся на земле и мысли трезво» потому что больше тебе не на что надеяться, кроме своих хиленьких мозгов. Нужно составить план, список вещей. Я отправился в квартиру и стал искать бумажку и ручку. Я нашел их в детской. В углу стоял школьный рюкзак младшей клашки с логотипом Майнкрафта. Сначала хотел поискать в нем, но увидев аккуратно сложенный пенал, дневник и тетрадки, Остановился и закрыл рюкзак. Почему-то я понял, что не смогу их тронуть. Хорошо, что в шкафу нашлась пачка бумаги для принтера и фломастер, которые я утащил на балкон. Открыв банку консервированных бобов, я уселся в кресло и стал составлять план выживания. Итак, нужно добраться до теплых мест. Что для этого нужно сделать? Первое. Найти мотоцикл и ключи. Второе. Найти спальник и удобную одежду. Третье. Найти карту автодорог и спланировать путь. Четвертое. Улучшить физическую форму. Пятое. Найти оружие. Шестое. Выбраться из Москвы. Седьмое. Я растерянно погрыз фломастер. Идеи кончились. План ни разу не выглядел убедительно. Ладно, буду дописывать на ходу. Что из этого можно сделать прямо сейчас? Я снова пробежался по списку и с холодком по спине понял, что мне придется выходить наружу. Для всех пунктов, кроме четвертого. Поэтому я решительно доел бобы, опустился на пол и начал отжиматься. На третьем отжимании больно кольнуло трицепс. На десятом я выдохся и рухнул на пол, тяжело дыша. Да уж, идеальный кандидат для выживания в постапокалипсисе. Отдышался и встал в планку. Стал медленно считать вслух, но боль в прессе нарастала так стремительно, что я невольно ускорил подсчет. На счет двадцать затряслись руки, и я сдался. Снова попробовал отжаться». «Еле получилось восемь. Я почувствовал легкое головокружение и тошноту. Бобы попросились обратно. Просто супер. Я и раньше не был атлетом, а за пару месяцев сидение в заперти и диеты на сухих макаронах окончательно превратился в овощ. И нарастить мышцы с таким питанием будет попросту невозможно». Эта убойная тренировка вогнала меня в депрессию и заставила серьезно задуматься, а с чего я вообще взял, что смогу выжить, что я умею. Водить, стрелять, мастерить вещи, готовить еду, оказывать помощь и разбираться в лекарствах, быстро бегать или драться. Во всем этом я полный ноль. Я скорее книжный домашний мальчик». Много знаю, хорошо формулирую мысли, но черт возьми, насколько же это теперь бесполезно. Может лучше сидеть здесь, в относительной безопасности, и молиться, просить Бога или Вселенную, как было модно у ТПшек в Инстаграме. Сейчас они шляются по улицам, перебирая длинными ногами и просят у Вселенной лишь одного – найти вкусные мозги и сожрать их. Но перед глазами снова появилась уличная лампа, видимая сквозь замороженное окно автомобиля, и холод, пробирающий изнутри. Я сжал кулаки и тихо сказал себе «Завтра».